Глава 17. Не все то золото. Царица встретила нас в саду. Я настороженно оглядывалась вокруг, не веря собственным глазам. Кажется, мы попали как раз в то самое дивное царство, не раз описанное в сказках. Из-за ослепительно яркого солнца небо казалось раскаленным до бела. Солнечные лучи отражались от гладких и блестящих, словно лакированных яблок таких огромных, что едва помещались в ладони. Они тянули к земле ветви с крупными, очень жесткими листьями удивительного серебристого цвета, как у тополя. Я любовалась, затаив дыхание, но все время старалась забиться в тень. В лесу царила хмурая, затяжная осень, но здесь сияло жаркое лето, яростное и обжигающее. Цветы благоухали так, что от смешения ароматов свербело в носу, Их яркая, вызывающая красота бросалась в глаза. По привычке я присматривалась, искала подвох, но не находила. Золотая царица была прекрасна, особенно по сравнению с сестрами. Ее лицо дышало свежестью и молодостью. На щеках играл румянец, а волосы, заплетенные в толстые тугие косы, мягко блестели. Все это благоденствие настораживало меня еще больше. Чем ярче блестит наживка, тем острее будет крючок. «Вы можете называть меня Василиса Премудрой», открыто глядя нам в глаза, сказала царица. Это было первое имя, услышанное мной в Навьем царстве. Я достаточно сильна, чтобы не скрывать имени. От вас, впрочем, я назваться не требую. Понимаю, скрытые имена — ваша единственная защита. Я... э... «Да, спасибо», — пробормотала я, потупившись. Глядеть на Василису было больно. Она ослепляла. Даже сидя на лавке с вышиванием в руках, она умудрялась одаривать нас высокомерными взглядами. Лучше смотреть на ее руки. У нее были тонкие, очень изящные пальцы, как у орфистки. Золотая игла постоянно ловила солнечные лучи, блестела в белых пальцах огненным росчерком, оставляя на полотне алые цветы. Я сморгнула на вернувшиеся слезы, отвела взгляд. Самым краем глаза я заметила алые пятна на лилейно-белых ладонях царицы. Сначала решила, что это не более чем тень от вышивки, но быстро сообразила. Василиса вышивает нитками, смоченными в собственной крови. Какое же кладовство творит царица, что даже пальцев собственных не жалеет? Я соколица, прозвище соскользнуло с губ легко, став незаметно мне ближе родного имени. Оно излило меня и придавало сил, напоминало о беззубном смехе Иги, о ее издевке. Соколица, да вслед за соколом. Это мой спутник и защитник волк. Я пришла просить о помощи. Вижу, степенно кивнула Василиса, глядя на меня с зоологическим интересом. Я от нежити тебя насквозь пропитал. Сама медленно нежитью становишься. Не будь ты живой, и я с большим удовольствием проследила бы обращение до конца. Да и пригодилась бы мне послушная безлицая тварь. Я недовольно фыркнула, скрывая страх. Пожалуй, в цинизме царицы не было ничего удивительного. К тому же я чувствовала, что она скорее проверяет нас, провоцирует. Сильнее меня удивило, что она разгадала, что мы живые. Неужели после Черных вод действие ритуала ЕГИ прекратилось? Василиса читала мои мысли как открытую книгу. «Соколица, запомни, я не слабее ЕГИ, и уж увидеть среди нежити живых мне не заставляет труда. Нет, я вас не выдам. Да, я вам помогу. Еще вопросы?» Если вам больше нечего мне пока сказать, то слуги проводят вас в ваши покои. Тебе, соколица, лучше избегать солнца, пока превращение в нежить не будет обращено вспять. Сияющий сад мы покидали в молчании. Высокомерие царицы не задевало. Чего еще ждать от могучей колдуньи, способной помериться силой с самой егой? Но вот ее речь. Резкие хлёсткие фразы были на наотмашь и привычнее их было бы слышать в моем времени. Времени — стекла и бетона, а не среди деревянных тюрьмов и яблочных садов. Нам выделили целое крыло. Похоже, царица уважала чужое право на личное пространство. Служанки принесли нам чистую одежду и еду, и бесшумно удалились. Они не выглядели зашоганными, как в медном или серебряном царстве, и служили царице отнюдь не из страха. Волк новую одежду проигнорировал, остался в шкурах. Сроднился я с ними, — немного застенчиво пояснил он, когда в маленькой общей зале я жадно глотала пирожки с молоком. Второй кожи стали. Да и без них не смогу волком обернуться. А это слишком полезный навык, — согласно кивнула я. В отличие от названного брата, я не стала пренебрегать возможностью сменить грязную и зодранную одежду. Увы, пока мне предложили только нижнюю рубаху, длинную, расшитую по подолу, угловатым узором и несколько сарафанов, отличающихся лишь цветом и вышивкой. Я схватила первый попавшийся и надеялась позже сменить его на привычную мужскую одежду. Дольше возилась с амулетами еги. Браслеты и пояс снять так и не удалось — Пришлось старую одежду срезать по частям и вытаскивать из-под украшений. Теперь их скрывала нижняя рубаха, неудобная и путающаяся в ногах. В ней даже за пазуху ничего не спрятать. Правда, и прятать уже было нечего. Перо пропало, и я так и не могла вспомнить, когда. Думать о том, как же мне без него искать финиста, было тяжело и тревожно. «Куда делся охотник?» Я задумчиво вздохнула, отодвигаясь подальше от окна и стараясь забиться поглубже в тень. Волк только пожал плечами. Его исчезновение нашего провожатого совсем не печалило. Я даже не могла сказать, когда точно охотник решил нас покинуть. В терем царицы мы шли все вместе, вслед за блеклой служанкой. Я даже успела пожаловаться ему, что мне невыносимо жарко, но вот вспомнить, что он ответил, не получалось. Но отвечал точно. Я нахмурилась, покосилась на волка, но тот только равнодушно пожал плечами. Мол, раз тебе эта загадка интересна, сама и разгадывай. Вздохнув, я прикрыла глаза, пытаясь восстановить в памяти цепь событий. Получалось на удивление легко, вот только охотник из нее все время выпадал. Если бы я не убеждала себя, что еще у пруда он был с нами, то уверилась бы, что из черных вод он не вышел. А если вспоминать не самого охотника, а копье, которое дала ему водениться? Его я точно помню лежащему пруда. И даже какое-то время помню его глухое постукивание по неровной брусчатке. А потом я словно забыла о нем, перестала обращать внимание на звук, увлеченный своими переживаниями. И охотник исчез. Что ж, хочется надеяться, что по своей воле, даже если навсегда. Ближе к вечеру, когда закатное солнце окрасило деревянные стены в зловещий красный цвет, к нам заглянула одна из служанок. Теперь я точно была уверена, что она не человек. Слишком тихая, покорная, не испытывающая ни страха, ни робости девушка, терпеливо ждала, пока мы доедим и соберемся. Я спешно запихивала в рот очередной пирожок, на этот раз с мясом, но сытости не чувствовала. Наоборот, в животе только громче урчало. Тем более рядом был волк. Запах псины от его шкур, от которого раньше свербело в носу, теперь казался ужасно аппетитным. Слава богу, сам волк аппетитным не выглядел. Служанка проводила нас в покое Василисы, светлые и просторные. Под потолком тускло светились магические шары. Крошечные огоньки танцевали за толстым матовым стеклом. На спокойный приглушенный свет мои глаза реагировали не так болезненно, как на солнечный, но щуриться все равно приходилось. Василиса все еще вышивала, сидя у окна. На ткани расцветали алые маки, огромные, похожие на расплывшиеся пятна крови, и от вышивки веяло такой силой, что даже у меня начало покалывать кожу. Волк же болезненно морщился и старался держаться позади. Сделав последний стежок, царица отложила рукоделие и внимательно всмотрелась в меня. — Вовремя. Некоторые изменения в твоем теле уже необратимы. — спокойно заметила она, словно говорила о чем то незначительном, вроде перемены погоды. Я едва сдержалась, чтобы не зашипеть. В конце концов, она вовсе не обязана нам помогать». «Ложись», — велела Василиса, указав на широкую лавку. «Чтобы спасти тебя, мне придется сначала убить. Только так можно остановить действие яда в твоей крови. Но мне нужна плата». Волк дернулся на этих словах, едва слышно зарычал. Я чувствовала его желание вцепиться в горло царицы как свое, и прежде чем покорно лечь, чуть крепче сжала его пальцы. Нам все равно больше некому верить и не на кого надеяться. Василиса встретила горящий взгляд волка и на удивление спокойно и серьезно ответила на клокотавшие его глотки вопросы. «Клянусь своей силой, я собираюсь помочь, а не навредить». Волка это не успокоило, но он шагнул назад, к дверям, чтобы не мешать. «Какая плата?» Лежать на лавке было жестко и неудобно. Я подозревала, что одним глотком живой воды дело не обойдется, но и такого кошмара не ожидала. Царица так обыденно говорила о моем убийстве, словно речь шла о стрижке ногтей. Но ее умиротворенность не успокаивала отнюдь. Я смотрела на ее молодое безразличное лицо, похожее сейчас на лицо маньяка, и едва сдерживала дрожь. Хотелось вскочить с лавки и с воплями унестись прочь желательно не только из терема, но и из Золотого Царства. «Расскажи», — медленно сказала Василиса, поигрывая деревянным стилетом в руке. «Что вы сделали с моей средней сестрой?» Признаться, я была удивлена, когда она прекратила чинить козни. Она убивала нечисть и выпивала их кровь. Она забирала их силу, светила серебряным светом, и этот свет ее и убил. Она хотела подчинить моего спутника, посчитала его, принявшего волчье обличие, за волшебного зверя. Меня же, тут я фыркнула от смеха, посчитала волшебница сильнее тебя, предлагала уничтожить твое царство. Даже так? На лице Василисы мелькнула заинтересованность. Зарислава всегда была глупа, самолюбивая и неразборчива в средствах. Даже жаль, что она не смогла остановиться вовремя. Я сама хотела убить ее. Я поежилась, радую что не проговорилась о вкладе волка в смерть серебряной княгини. Что-то мне подсказывает, что не стоит царице знать, что мой друг — шаман-недоучка. — Ты принесла хорошую весть, соколица! — ласково улыбнулась веселиса и от ее улыбки меня мороз продрал по коже. Она шагнула ко мне и одним ударом вогнала стилет прямо в сердце. Болей не было. Скорее, недоумение. Я ожидала тьмы и мучений, но вместо этого из-за спины царица смотрела на свое тело. Смерть заострила и без того худые черты моего лица, вокруг глаз залегли глубокие тени, губы посерели, став почти одного цвета с кожей. Светлорусые волосы поблекли, сухой и ломкой паклей рассыпались вокруг лица. Зрачки сузились в точку, открывая зеленоватую радужку, уже начавшую мутнеть. Василиса осторожно закрыла моему телу глаза, отстранив волка к двери. «Следи, чтобы мне не помешали», — велела она, даже не взглянув в его сторону. Волк заворчал, но покорно привалился к двери спиной, не сводя мрачного взгляда с царицы. Ей он тоже не доверял, как и любой твари его царства, и постоянно ожидал подвоха. Самым неприятным в моем положении было то, что я не могла пошевелиться, Я оказалась заключена в одной точке пространства, и даже голову повернуть, чтобы посмотреть в другую сторону, не могла. Только наблюдать за Василисой, и то со спины. Но и тут она меня разочаровала. Никаких сложных манипуляций и ритуалов не было. Царица взяла со стола два крошечных пузырька, воду из одного вылила в рану, из второго — в рот. «Выживет она или нет, мы узнаем через три ночи». Полнолуние, когда яд нежити должен набрать максимальную силу. И либо ее кровь, смешанная с живой и мертвой водой, пересилит его, либо соколица все-таки станет лесной нежитью. Ты обещала помочь! выкрикнул волк, метнувшись к царице и схватив ее за плечи. Я помогла! Она мягко отстранила его от себя одним легким прикосновением, но руки волка безвольно упали вдоль тела, и сам он. Кулем осел на пол. Все, что можно было сделать, я сделала. Остается ждать. А теперь уходи отсюда. Больше ты ей не нужен. Волк зарычал, но так и не пошевелился. Когда царица вышла из комнаты, и ее чары спали, волк сел на пол рядом со мной, начал в полголоса напевать мелодию на незнакомом языке, проигнорировав приказ Василисы. Было невыносимо скучно. За окном стемнело, зашла рогатая луна, белёсая, цветом похожая на бельмо. Магические шары погасли, в полумраке сверкали только глаза волка. Он боролся со сном, постоянно проверяя мое дыхание, надеясь, что я очнусь раньше. Я тоскливо наблюдала за ним, чувствуя себя зрителем безумно унылого фильма. Не сделать что-то, не точку обзора сменить. Сиди и смотри, что тебе показывают. Волк все таки задремал, и мне оставалось только наблюдать за моим телом. Кожа светлела, став молочно-белой, волосы перестали выглядеть скомканной паклей. Теперь я выглядела, как спящая глубоким сном девушка, если бы не распахнула светящиеся глаза. Я попыталась крикнуть, разбудить волка, но ничего не вышло. Он продолжал дремать, уперев лоб в сгиб локтя и не замечал, как мое тело неуклюже садится, потеряно озираясь. Глаза у твари светились бледным зеленоватым светом, как гнилушки на болотах. Лицо оставалось спокойным и неподвижным, но главное — моим, не спеша превращаться в безносую зубастую морду. Волка она пока проигнорировала, хромала, ходила по комнате, слепо водя перед собой руками. Задев что-то из мебели или смахнув и разбив пузырек, тварь замирала, чутко прислушиваясь. Она еще не освоилась с моим телом, пару раз споткнулась о собственные ноги, запутавшись в длинном сарафане. Вряд ли царица предвидела такой исход. Иначе не оставила бы мое тело в окружении хрупких и явно нужных ей вещей. Когда тварь столкнула локтем магический светильник и матовое стекло, казавшееся монолитно прочным, с хрустальным звоном разлетелась в крошево осколков, тревожно вскинулся волк. Спросонья он никак не мог понять, что происходит. «Соколица, ты в порядке?» Стоило ему заговорить, как тварь пронзительно завизжала. Я не знал, что у меня настолько мощный голос, и, выставив вперед скрюченные пальцы, рванулась к шее волка. Каким-то чудом ему удалось вернуться. «Сестрица, это же я!» «Что с тобой?» Он никак не мог понять, что в моем теле уже угнездилась нежить. Вместо того, чтобы бить на поражение, он уворачивался и взывал к разуму, не пытаясь хотя бы убежать. Тварь же становилась сильнее, привыкая к телу. Она перестала путаться в конечностях, одним резким движением разодрала подол сарафана, чтобы облегчить себе движение. Я все же была привязана к телу. Пока двигалось оно, двигалась и моя точка обзора, словно я, как фея в бутылке, была подвешена точно перед левым плечом твари. И когда она повалила волка, прижав его к полу, каким-то чудом мне удалось сдержать её, обездвижить. «Соколица! Прекрати это!» — прохрипел волк, с надеждой вглядываясь в светящиеся глаза твари. Та только щелкнула зубами, словно между ними вдруг выросла стеклянная стена — в которую тварь уперлась лбом. Волк наконец сообразил, что в моем теле хозяйничает постороннее существо, и, поднатужившись, выкрикнул несколько слов на гортанном наречии. Наконец-то я смогла двигаться самостоятельно, что-то делать, а не только наблюдать. Я ветром бросилась в лицо твари, сшибла ее с волка, швырнула к столу. Конечно, мне было безумно жаль свое тело, но его спасти уже было нельзя, а волка можно. И когда тварь поднялась, перевернув стол и с грохотом обрушив все бутылки, ларцы и горшки, стоявшие на нем, я повисла на ней, удерживая на месте. Я ощущала даже не собственное тело, нет, а такого же нематериального, как и я, духа, и пока я держала его, он не мог управлять моим телом. Даже обездвиженная тварь шипела, не чувствуя ни боли, ни страха. Не знаю, хватило бы у меня сил удерживать ее и дальше. Все-таки сражение с ней выматывало так, словно я ощущала всю усталость и боль моего тела. Но тут хлопнула дверь, и в комнату словно жар птицу внесли. На этот раз свет меня не слепил. У меня не было глаз, для которых настолько яркое полыхание пламени было бы губительным, и я могла сквозь яростно сияющий ореол разглядеть высокий статный силуэт царицы. А вот тварь взвыла и притихла, закрывая лицо руками. Даже все еще распластанный на полу волк прикрыл глаза. Василиса оглядела разгромленные покои и удрученно вздохнула. Что ж, могло быть и хуже. Волк тяжело поднялся с пола, растер шею и уставился на нее тяжелым звериным взглядом. Ты знала? Знала и не предупредила? И ничего не сделала? Она только устало вздохнула. Нет. Такое предсказать невозможно. Лес полон духов, голодных до живого тепла. И пустое тело для них, и одежка, и угощение. Мое царство надежно защищено от них, ни один не проникнет сквозь границу. Но вы не пересекали ее, пришли водяными путями, и мое чародейство не смогло уничтожить того, кто следовал за вами след вслед, Василиса поморщилась и взмахом руки усыпила визжащую тварь. Тело обмякло, черты лица разгладились, перестав напоминать маску демона. Теперь придется изгонять дух из ее тела до полнолуния, иначе душа соколица не сможет вернуться и погибнет. Царица обращалась к волку, но смотрела на меня. Не на тело, нет, на мой дух и я чувствовала ее сияющий взгляд, способный согреть, словно солнце, или испепелить. — Но изгонять сгонять его придется тебе. Я могу только убить духа, но вместе с телом. — Но я не могу, — хрипло выдохнул волк, сжимая кулаки. — Не можешь? Я вижу ясно. Ты способен говорить с духами, ты... Как это называет твой народ? Шаман. «Духи слушают тебя и танцуют под твой бубен». «Я не шаман», — вызверился волк, сжимая словно в ожидании удара. «И бубна у меня нет». «Разве?» — усмехнулась Василиса, прикладывая ладонь к груди волка. «Ты можешь думать что угодно, но я вижу, что древнее таинство уже прорастает в тебе и скоро вырвется на волю». «Я не шаман» волку прямо мотнул головой отшатываясь от царицы значит придется стать если хочешь спасти соколицу духи не по моей части отрезала она выходя из разгромленных покоев крикнула уже слугам мамки няньки приберите здесь да и отнесите тело в гостевые покои бледные безмолвные служанки поспешили исполнить волю золотой царицы Засуетились, сгребая осколки в кучу. Волк беспомощно смотрел, как худая девочка-тростиночка с волосами, прикрытыми длинным платком, взваливает мое тело на плечи и уносит в темноту коридора. Царица ушла, потухло ее золотое пламя, ослепляющее, но не обжигающее. После него темнота навалилась плотным покрывалом, очертания вещей смазались — только лунные блики скользили по пузатым бокам уцелевших бутырей. Волк бессильно вздохнул и еле поплелся за служанкой, унесшей мое тело. Он шел тяжело, постоянно покашливая и опираясь о стену. Ему бой с тварью дался не так легко, как показалось мне со стороны. Я парила рядом с ним, желая сберечь и поддержать, поделиться силами. От моего сочувствия даже воздух потрескивал. Наша горница была обставлена гораздо беднее царских покоев, но и духу громить тут нечего. На одной из кровати лежало мое тело, бережно связанное по рукам и ногам. Прости, тихо прошептал волк, устраиваясь в изножи кровати. Я не смогу помочь. Не смогу. Я не шаман. Я не справлюсь. «Справишься», — шепнула я, даже не надеясь, что он услышит. Но волк дернулся, завертел головой по сторонам, словно пытаясь определить, откуда исходил звук. «Сестрица», — с надеждой шепнул он, сжимая трясущиеся кулаки. «Ты здесь, сестрица?» «Да». На этот раз я старалась говорить громче, и волк просиял, повернувшись ко мне. «Я даже вижу тебя. Но как?» Выражать эмоции, толком не имея ни голоса, ни мимики, сложно, но я справилась. «Не знаю, но это не важно. Я постаралась донести до волка свою веру в него. Ты уже призывал духа, вспомни. Когда птицы растерзали серебряную княгиню, разве не на твой зов пришли духи?» «Разве не на мой зов?» Медленно и горько выдохнул волк, едва сдерживая слезы. Духи не пришли на болото. Хуже уже не будет. Я все равно не справлюсь. Лучше искать другой путь. Утром я уговорю царицу. Я обернулась к своему телу. Сейчас, когда злобный дух внутри усыплен, мое тело выглядело милым. Милым и беззащитным. Безвольно раскинувшимся на кровати. Сквозь прореху в рубахе просвечивала белая кожа. Мертвая вода заживила рану, оставленную деревянным стилетом. Может, все же попробуешь? Волк только упрямо головой покачал, отводя взгляд. Я не справлюсь. Я ощутила его страх, как свой собственный. Страх подвести и страх оказаться самым обычным человеком, утратившим благоволение духов. Страх потерять друга из-за своей нерешительности. Страх потерять себя, помогая другу. И это только твой выбор. Мне было сложно это сказать. Я как наяву видела смертный приговор, который себе подписываю. Но давить на волка было бесполезно. Если он и рискнет обратиться к своему дару, то должен будет это сделать по собственной воле. Утром я следовала за ним, желая наблюдать за объяснением с Василисой. Чем черт не шутит? Может, я и сама с ней поговорить смогу? Но царицу мы так и не нашли. Служанки только вежливо кивали, заучены твердили, что царица занята, и спешили испариться в лабиринте коридоров. Последней каплей стала девушка в саду, завернувшая за высокий куст и сквозь землю провалившаяся. Мы сразу же рванули за ней, причем я напрямик сквозь густые колючки, но разочарованно остановились. В тупике у чистокола только березка тоненькими веточками покачивала. Несолоно хлебавшие вернулись в наши покои. За время нашего отсутствия служанки уже успели омыть мое тело и накормить его густой жижей. Тварь сопротивлялась. Капли супа блестели даже на стенах. затаюной тревогой я смотрел на нее, так небрежно обращавшуюся с моим телом, безжалостно выкручивающую запястья из верёвок. Даже если волк сможет меня вернуть, а будет ли после твари куда возвращаться? Но странные служанки оказались сильны и бережны, не позволяли твари вредить ни им, ни моему телу. Их нечеловечески сильные пальцы не оставляли синяков, но удерживали тварь на месте. И она могла только сверкать зеленоватым из-под полуприкрытых век да изредка шипеть. Она ждала ночи. Как только в окно заглянула округлившаяся луна, тварь легко разорвала путы и по попаучий вскочила на кровати. На этот раз мои удары не причиняли ей вреда, словно она стала сильнее, и теперь я для неё назойливый комар. Она и отмахнулась от меня, как от комара. Оставалось только злиться на собственное бессилие и молиться всем богам, чтобы тварь не добралась до волка. Молиться — а это идея. Очень наш», — тихо зашептала я, стараясь припомнить слова молитвы. «Иже еси на небеси». Тварь резко развернулась, уставилась на меня широко распахнутыми глазами, словно поверить не могла в мою наглость. Венец, чутко реагируя на нарушение запрета иеги начал светиться, причиняя боль моему телу и духу, засевшему в нем. «Да светится имя твое! Да придет царство твое!» Уже увереннее и громче продолжила я, не отводя от твари торжествующего взгляда. Меня не волновало, что я путаю слова и перескакиваю через строки. В конце концов, разве молитва не должна исходить от сердца? И что ты сделаешь, тварь? У меня нет тела. Меня нельзя заткнуть или убить. Я так и буду читать молитву, пока ты не взвоишь и не обессилишь от беженства, пока не опустишься безвольным телом на пол с первыми лучами солнца. «Хлеб наш насущный, дай нам». «Прости, долги наши, как и мы прощаем!» Тварь завизжала от боли, попробовав заглушить и перекричать меня. От резкого, расходящегося кругами вопля на пол свалился волк, зажимая уши и со стоном проклиная чуткий звериный слух. Я рассмеялась и продолжила, сама повышая голос. «Как и мы прощаем должников наших!» «Не веди во искушение, но избавь от лукавого! И ныне, и присно, и во веки веков! Аминь!» Последнее слово я выкрикнула уже в лицо твари. Свое лицо, искаженное такой темной и всепоглощающей злобой, что страшно становилось. Больше я ничего сказать не успела. Тварь закончила вопить и ударила меня. Скрюченные пальцы, мои пальцы, легко прошли насквозь, не задев, не ощутив сопротивления, а следом от когтей духа пришла боль. Боль огненная агония прокатилась по сознанию. Какое говорить, я думать не могла. Мне казалось, что меня разорвали на несколько частей, и как только утихнет боль, они сами исчезнут, растают туманом. После первого удара последовал еще один. И еще, и еще. Огонь пожирал меня, не успокаиваясь. В сознании огромными черными буквами горела только одна мысль — лишь бы это закончилось, как угодно, но пусть это закончится. И оно закончилось. Следующий удар твари не достиг цели. Когда разум прояснился, а пелена боли перестала застилать зрение, я увидела впавшего в ярость волка. Он стоял, протянув к твари одну руку, тихо рычал слова на незнакомом языке, и мое тело, вернее, дух, захвативший его, подчинялся. Тварь сжималась, куталась в обрывке сарафана, пыталась заслониться от шамана руками. Совсем как вчера от царицы. Наконец, схлипнув, тело с глухим стуком упало на пол, словно дух спешно покинул его. Волк опустил руку и попытался отдышаться. В груди у него хрипело и колкотало. Глаза налились кровью, Губы тряслись, словно перед истерикой. Волк слепо нащупал за спиной лавку и тяжело опустился на нее, переводя дыхание. «Кажется, получилось». С трудом выдохнул он, все еще не в силах восстановить дыхание. «Теперь я знаю этого духа. Завтра ночью я изгоню его». Он поднял на меня больные глаза, слабо улыбнулся. «Прости». Я должен был раньше. Но теперь я знаю, что смогу, что точно тебя спасу. Я с трудом приблизилась к нему. У меня не было тела, не было рук, но я коснулась волос волка мыслью, эмоций, неважно. Мы справимся? Да, — кивнул он, не открывая глаз. Скажи, чтобы не будили, чтобы я не успел передумать. Я буду спать до заката. Теперь уже моя очередь была сидеть в изножьей кровати и без слов напивать колыбельную. Тело не шевелилось, словно дух уже навсегда покинул его, но я чувствовала, что он жаждет реванша всем своим яростным существом. Служанки, сунувшиеся днем с плошками супа, ощутили мое присутствие. Стоило мне беззвучно зашипеть в их сторону, как они догадливо шагнули назад за порог, унося никому не нужную еду. Весь день я настороженно прислушивалась к дыханию волка, как бы он сам с непривычки не стал жертвой для другой твари, но спал он глубоко и спокойно. На закате он открыл глаза, как по будильнику. «Мне понравились твои колыбельные», — улыбнулся шаман, садясь на кровати. Я с легким недоумением смотрелась в его лицо. Мне упорно казалось, что оно изменилось, стало неуловимо другим, хотя черты и остались те же. Только немного отстранившись, я поняла. Он повзрослел. За один день угрымый мальчишка превратился в серьезного молодого мужчину. Мелкие морщинки залегли в уголках глаз и между бровей, нос стал острее, а губы тоньше. Но главное отличие было выражение глаз. Так не смотрят дети, уверенные в своей избранности, не таковости и гордящиеся ею. Так смотрят взрослые, Осознающий свой долг и достойно несущий его. Волк встал, нервно почесывая костяшки пальцев, сосредоточенно осмотрелся. Солнце только-только скрылось за высоким чистоколом, его последние лучи еще высвечивали брюхо далекой грозовой тучи. Но над теремом еще было ясно на бархатном небе посверкивали далекие звезды, а луна только-только поднималась над лесом. Дух снова вернулся в мое тело но пока едва шевелился, заново привыкая к нему. Волк без усилий подхватил его на руки, не обратив внимания на слабые попытки сопротивления. «Этот дух связан луною и черпает из нее силы», — пояснил он мне. «Сегодня пик его силы, но изгнать его можно только сегодня». Мы вышли в сад. Ночью он производил угнетающее впечатление — Словно его вечное лето длилось только в светлое время суд. Сейчас деревья стояли голые, только на дубах еще оставались сухие сморщенные листья. Из-под ног раскатывались мелкие полузгнившие яблоки. Ночью здесь царила осень, как и во всем лесу, словно солнечная магия царицы покорно отступала. Интересно, огромные цветы и спелые яблоки были иллюзией? Шаман остановился у небольшого озера, идеально круглого, с темно-неподвижной водой. Осторожно опустив мое тело на землю, он шагнул в воду, зашел по пояс, и когда исчезли расходящиеся круги, прямо перед ним серебряным блюдом замерло отражение полной луны. Тварь вяло шевелилась, словно опутанная цепями, пыталась уползти от воды. Я следила за ней, как и раньше, со стороны, но уже чувствовала и холодную землю под руками, и колючие травинки, впивающиеся в кожу, и ткань сарафана, спутавшую ноги. Жаль, поделать все равно ничего не могла. Дух все еще был слишком силен. Волк заговорил. Мне все казалось, что вот-вот я пойму его язык, узнаю слова и разберу их, но чем сильнее я вслушивалась, тем больше они сливались в неразборчивый гул, в котором угадывались и шум волн, Развивающихся об изрезанный фьордами берег, и шепот столетних сосен, его и зверя. Я не могла понять, просит шаман или приказывает. И кому, если тварь лежит за его спиной, бессильно царапая землю. Луна на глади озера вздрогнула, поднялась огромным пузырем и лопнула, оставив в воздухе сияющую сферу, похожую на шаровую молнию. Шаман требовательно протянул к нему ладонь, и свет покорно опустился ему в руку. И тут мое тело выгнулось дугой в беззвучном вопле. Откуда только силы взялись? Дальнейшее напоминала экзорцизм, как его принято представлять в христианстве. Дух не желал оставлять уже полюбившееся ему тело, цеплялся за землю, сдирая ногти до крови. Выл и выгибался так, что мне жалко себя становилось. «Как же у меня потом все тело болеть и ломить будет?» Шаман вышел из воды, поднял над телом светящийся шар, чтобы его мягкое сияние коснулось мучительно искаженного лица. «Ну и чего ты упрямишься?» — устало вздохнул волк, с жалостью глядя на мое тело. «Все равно ведь выгоню. Убирайся лучше сам, пока по-хорошему просит». Яростное рычание было ему ответом. Чем ярче разгорался свет в руке шамана, тем отчетливее я ощущала свое тело. В глазах начало двоиться и темнеть. Это я видела мир с двух точек. Земли, своими глазами, деля тело с яростным духом, и со стороны, откуда я привыкла наблюдать за миром в последние три дня. Это была и моя битва. Глупо надеяться, что шаман попляшет с лунным шаром вместо бубна вокруг моего извивающегося тела, и все сразу станет хорошо. Дух изойдет прочь, раны заживут, а я тотчас встану целое невредимая и полная сил. Нет, я должна была сама сражаться за свое тело, за свою жизнь, не надеясь ни на кого другого. Я сражалась, вытесняла захватчика, как вода вытесняет воздух. Да, в полнолуние дух обрел свою максимальную силу и стал осязаем для меня, чтобы мои смешные удары смогли достичь его, растерзать, а не пройти насквозь. «Уходи!» — вылотела на два голоса. «Убирайся!» Вот только я слабела, а у духа силы не убывали. Я панически пыталась найти другие варианты, действовать не грубым напором, а хитростью, но ничего не выходило. Я почти плакала от бессилия, пыталась вспомнить хоть что-то, что могло бы помочь спасти, но в голове засело одно воспоминание — как я несколько дней стараюсь пробегать мимо университетской столовой, откуда вкусно пахнет едой, потому что зарплату задержали, и важнее заплатить репетиторам Марьи, чем пообедать. Погружённая в старое переживание, я едва не пропустила следующую атаку духа. «Это моё тело!» — хотелось крикнуть, срывая голос, но я даже утратила ощущение тела, перестала чувствовать боль. Как бы я с ним ни обращалась, оно моё! Память подкинула воспоминания о птице на запястье, моем маленьком бунте против себя самой. Я вцепилась в это воспоминание, в образ птицы, раскинувшей крылья на коже, в образ свободы. Сразу стало легче, словно дух испугался этого воспоминания. Он поспешил отвлечь меня, болью и кровью вцепившись зубами в ладонь. Но я уже поняла, в чем слабость духа. Я сражалась не только за тело. Я сражалась за саму себя. Я вспоминала свои привычки и интересы, свои книги и увлечения. Вспоминала все, что было в моей жизни до смерти отца. Вспоминала все, что делало меня мной. И чем ярче становились воспоминания, тем быстрее слабел дух, все больше терял контроль над моим телом. И все это время перед глазами стоял огненный образ птицы, распахнувшей крылья. Я так и не поняла, когда все закончилось. Просто исчезло дикое напряжение, исчезли все мысли до единой. Я лежала на холодной земле и наслаждалась собственными ощущениями, чувствуя, как текут слезы и кровоточат пальцы. «О, еще никогда я так не радовалась боли!» «Ты в порядке?» «Да, мой голос хрипел хуже, чем у волка, но как же я была рада его услышать!» Шаман осторожно помог мне подняться и промыть ранки на пальцах водой из озера. Он выглядел усталым, но довольным, словно до сих пор не мог поверить, что у нас получилось изгнать духа. «Мои поздравления!» — раздался за спиной спокойный ироничный голос. Появление Золотой Царицы нас не удивило. Даже наоборот, мы его подсознательно ждали. На этот раз вокруг нее не было пламенного ореола и выглядела бы она как обычная смертная женщина, если бы не истинно царская осанка и не отблески золотого сияния в глазах. «Даже не удивлюсь, если окажется, что это ты вселила в меня духа». Я обернулась к ней и криво ухмыльнулась. Василиса только сверкнула безмятежной улыбкой. «Сделая это я, то озаботилась бы, чтобы мои покои не пострадали». Она приблизилась к нам, не оставляя следов на земле, не тревожа шуршащие листья. Бесцеремонно вцепилась мне в подбородок, повернула мое лицо из стороны в сторону, с интересом меня разглядывая. «Как я и говорила, некоторые изменения остались». Довольно хмыкнула она и отступила на шаг, словно любуя своей работой. «И какие же?» — осторожно поинтересовалась я, облизывая губы. «Если ранки затягиваться будут быстро, это не страшно, но вот если меня и дальше будет тянуть на человечину, то проще было бы уступить тело духу и не мучиться. Василиса равнодушно пожала плечами, словно я стала вмиг для нее неинтересной. Изменились твои глаза. Глаза всегда меняются первыми. Ты не сможешь выносить яркий свет. Точнее не скажу, ведь ты вряд ли дашь мне возможность слой за слоем снять с тебя кожу и мясо до самых костей, чтобы взглянуть, как изменилась суть. Я поюжилась от такого предложения. Нет уж, сама на практике выясню. Как хочешь. Василиса отвернулась. Даже в простой рубахе до пят она выглядела настолько величественно, что перед ней хотелось склониться. Полагаю, теперь вы покинете мое царство, и нам все еще нужна твоя помощь. Я решительно перебила царицу, пока она нас не выкинула куда-нибудь за тридевять земель. Мне нужно найти Финиста. Вот как. Было в ее голосе что-то такое, что заставило меня поежиться, Словно где-то слишком далеко для слуха ударил гром. Но я все равно ощутила его по напряжению, повисшему в воздухе. Он украл мою сестру. Я должна ее найти. Вот как. Гроза стала ближе. Уже темные, набухшие градом тучи стянулись над головой, словно готовясь прицельно поразить меня молнией, стоит только мне сказать еще хотя бы одно слово. Но я уже слишком далеко зашла, чтобы отступить. И именно так. Василиса медленно обернулась, с наигранной задумчивостью постукивая пальцем по подбородку. Гроза действительно разразилась. Где-то над лесом сверкнула молния, до нас долетел слабый запах озона. «Хорошо», — милостиво кивнула золотая царица, — От ее волос снова начало растекаться сияние, и казалось, что раньше урочного часа наступило утро. Земля там, где ее касался золотой свет, оживала, покрывалась травой и цветами, а сгнившие яблоки становились красными и спелыми, похожими на елочные шары. — Хорошо. Я дам ответ на один твой вопрос. Но... — тут она улыбнулась так коварно что стало ясно, что я сама скорее пожалею о том, что попросила царицу о помощи, чем эту самую помощь получу. «Сначала ты мне сослужишь службу».